Глава двенадцатая. Роман Смирнов. Он задумался, и пепел с сигареты упал на стол, заваленный бумагами. Чертыхнувшись, Роман затушил окурок и поспешно смахнул пепел на пол, стараясь не запачкать бумаги и брюки, после чего продолжил смотреть на анонимку поверх очков. «Группа скрыто действует в рамках отдела К под контролем Государственного департамента США». Среди поставленных задач – массовое производство искаженного препарата с долговременным негативным эффектом, выражающимся в эмоциональном сдвиге, приводящем к нарушению функций сна, маниакально-депрессивному расстройству, паранойи, раздвоению личности и так далее Особый упор на внедрение нарушенного техпроцесса производства в следующие страны – Иран, КНР, Российская Федерация, Бразилия, Индия – Для невозможности слечения правильного и неправильного процессов будет выставлен документарный лингвистический барьер. Этапы по-разному описаны в документах, предоставленных в дружественные и недружественные для США страны, и отличие способно распознать только специалисты мирового уровня. На уровне перевода оно не фиксируется. При этом базовый препарат сам по себе является сомнительным из-за низкой эффективности, что лишь подтверждает планы по его массовому производству с целью не столько решить проблему онкологических заболеваний, сколько осуществить демографическое, политическое и экономическое разрушение конкурирующих государств. К анонимке прилагались два американских документа из некой компании Evans Pharmaceuticals, базирующейся в Чикаго. Первый, за подписями экспертной комиссии, судя по переводу, фиксировал сомнительность препарата и его фармакологического действия. Второй, подписанный единолично исполнительным директором Ричардом Паркером, описывал риск существенных последствий при нарушении технологического процесса. Что за чушь? Может ли это вообще быть правдой? Или перед ним утка, подделка? Возможности проверить бумаги у него пока что нет. Но если они правдивы, то разведка получила невообразимой ценности на водку, и нужно разбираться подробнее. Особую радость доставляло то, что анонимка была таковой только с точки зрения отправителя. У разведки ФСБ были свои методы, и полковник Смирнов уже через час после получения документа знал его источник. Бумаги оказались аккуратно подброшены Шульгиным Олегом Викторовичем, бывшим сотрудником прокуратуры, который неофициально юридически связан с, как там называется, фирма. Он отложил на водку и взял в руки ориентировку. Итак, открытое акционерное общество торговые палаты Лукина. Владелец Захар Иванович Лукин, 55 лет. Проживает в Москве родом из Тамбовской области. На него также зарегистрировано около семи других компаний, в том числе в великобритании через кипрский холдинг. Начинал Лукин с торговли лесом и удобрениями, имел обширные связи. Некоторые из его бизнесов закрылись, текущий процветал уже лет 15. Сейчас он организовывал импорт лекарств и медицинского оборудования, продолжал заниматься экспортом леса и пиломатериалов. Кроме того, у него имелась консультационная компания, скорее всего для отмыва денег, пара авторемонтных центров и одна фирма, разрабатывающая программное обеспечение. Странный набор, но чем только люди в Москве не занимаются. В целом ничего особенного, опять же его возможные связи с производителями лекарств, могли навести на мысль, откуда у него появились информации и документы из США. Но с какой целью он выдал данные анонимно? Или он знал, что на него выйдут? Кто там у него занимается безопасностью? Роман послюнявил палец по многолетней привычке и перелеснул скрепленный степлером документ. Что ж, на Лукина работала зарегистрированная в Нижнем Новгороде фирма ООО «Цербер». Владелец и руководитель Кузнецов Алексей Юрьевич. В штате 68 человек. Многовато, но в основном они задействованы в регионах на охране складов и логистическом сопровождении. Ладно. Так, есть еще два контакта поинтереснее. Упомянутый Шульгин Олег Викторович выступал ранее в качестве решалы нескольких проблем, что и позволило связать его с фирмой «Лукина», обнаружив факты регулярного получения денег от офшорной компании. А самый интересный контакт – Лакуненко семён Аркадьевич, гражданин Израиля, проживающий преимущественно в Великобритании и Германии. Владелец компании, открывающей и кипрский холдинг Лукина, который в том числе платил Шульгину. А до этого Лакуненко фигурировал как внештатный агент службы разведки, ныне стоящий в бессрочном резерве. Очень интересно. Впрочем, какой крупный российский бизнесмен не связан с подобными личностями? Смирнов снова закурил. Каков план? Сначала найти контакт хорошего фармацевта. Надо сейчас же дать задачу подобрать адекватные контакты и позадавать вопросы касательно Альфа-17. Что еще? Навести справки о фармкомпании в США и Паркере. Докладывать выше пока рано. Могут приказать рубить головы, а это чаще ревет все нити и сжигает мосты. Самому наведаться к Лукину, пожалуй, позже. Установить слежку имеет смысл. Что-то еще не давало покоя. Ах да, Цербер. Внезапно, год с небольшим назад, Лукин отказался от услуг компании, с которой работал 10 лет, и нашел не московскую фирму, а какую-то из региона. Причем из того, где у него не было никакого бизнеса. Зачем сменил? Как вышел на Кузнецова? Объявлялся конкурс? Стряхнув пепел, Смирнов глотнул холодный кофе и откинулся в кресле. «Почему это ему кажется важным? Да ведь ерунда какая-то. Может, предыдущий глава охраны проштрафился, или слишком дорого стал обходиться. Миллион причин. Но чуйка есть чуйка. Многолетний опыт подсказывал, что если что-то кажется странным, лучше разобраться сразу, чем потом рвать волосы на голове. Внимание к деталям – суть его работы». Он отложил сигарету и снова открыл доступную ему информацию из досье Кузнецова. «Итак, родился в Саратове, учился в семнадцатой школе служил в армии». «Стоп! Что-то всплывает в памяти. Саратов. Семнадцатая школа. Откуда она ему знакома и о чем говорит?» Роман поднял сигарету и понял, что та вся измазана в пепле. Брезгливо кинув окурок в пепельницу, он отряхнул руки и встал и подошел к окну. Вечерело. Над Москвой появилась первая звезда. Хотя скорее Венера или Юпитер. Настоящих звезд тут не разглядишь. Стоп. Космос. Планета. Марс. Смирнов резко сел обратно в кресло и набрал запрос Волков-Дмитрий. И первая жесточка — статья в Википедии. «Российский космонавт, участник первой исторической миссии по колонизации Марса. Так, что там? Родился в Саратове, его именем названа городская школа номер 17, где он учился. Вот. Совсем недавно Роман смотрел репортаж о Волкове, интервью с его родителями, вот откуда зацепка в памяти». Бросив беглый взгляд на год рождения, он слечил его с данными о Кузнецове. Все очевидно. Они одноклассники. Возможно, друзья. Итак, приславший ему анонимку Лукин внезапно нанял друга российского космонавта почти сразу после того, как тот улетел на Марс. И как это может быть связано с лекарством Evans Pharmaceuticals и торговым домом Лукина? Смирнов закурил новую сигарету. Какая-то ерунда набор случайных фактов. Может же такое быть, что это просто совпадение. Может. Но если тут возможен скандал с риском нового разрыва отношений со Штатами или, что еще хуже, войны, то такой мелкий факт, как дружба главы безопасности замешанной фирмы с космонавтом с Марса – ниточка, а не просто нелепая информация. Может, и в космосе планируется какое-то преступление. В Пскове у него жил друг, и поездку в рамках своего расследования Роман приурочил к выходным, чтобы навестить Андрея и его семью. Взяв выходной в пятницу, он вместе с супругой отправился в город старинной русской воинской славы на Чудское озеро. Для Ольги его жены это была именно развлекательная поездка, о планах посетить доктора Арсена Гамбаряна из Псков-фармы Смирнов не обмолвился. Просто после полуторачасового полета, когда Андрюха встретил их в аэропорту, отпросился на пару часов передать документы в отдел, которые ему якобы дали с заказей. Оля привыкла к его работе и вопросов не задавала, а Андрей сказал, что отвезет женщину домой и пусть девочки пока поболтают, а сам закупит все для шашлыков и можно будет отправляться на дачу. Та находилась всего в километре от озера, и все говорило о том, что друзья отлично проведут выходные. Нельзя сказать, будто Роман не хотел приблизить этот момент, ведь в настоящем отпуске не был довольно давно. Но дела прежде всего. До фармацевтического гиганта он доехал на общественном транспорте, чтобы не привлекать внимание поездкой на такси, которая наверняка была бы учтена в отделе. Что ж, Автобус оказался неплох, не такой современный, как в Москве, но и не старая развалюха, какие вспоминались по прошлой поездке в Псков. Подойдя, Роман позвонил гамбаряну на предоставленный ему мобильный и сообщил о том, что ждет внизу. Заходить не планировал, и они пересеклись в небольшом узбекском ресторанчике около сквера. Лысеющий по-армянски мужчина невысокого роста, но очень дорого одетый, чего тоже можно было ожидать от армянина, со слегка напряженной улыбкой подсел за его столик. «Роман Игоревич?» «Да, здравствуйте, Арсен Гамлетович», — улыбнулся он в ответ. «Простите, что я так навязываюсь». «Нет, что вы, что вы», — раскинул руки тот. «Мы всегда рады помочь». Следует отметить, что после последней фразы у руководителя технологического отдела улыбка сошла с лица, и он сел, сложив руки в закрытой позе, ожидая, о чем пойдет речь. Ради простых вопросов полковник ФСБ не прилетает из Москвы. «Хочу сразу отметить, что дело не связано ни с вашей компанией, ни с вами, ни с кем-то из ваших знакомых», – поспешил успокоить собеседника Смирнов. «Мне нужна консультация касательно «Альфа-17». На лице гамбаряна проступило облегчение, и он тут же предложил заказать ранний обед. Роман вежливо отказался, попросив себе только чая. Представитель Псков-фармы солидарно выбрал американо со сливками. «Вы, наверное, удивлены, что я прилетел ради ряда вопросов», – начал Смирнов, как только официант ушел выполнять заказ. «Но я здесь нахожусь в личной поездке и просто решил, так сказать, совместить приятное с полезным. Навещаю друга». «Сейчас поедем на шашлыки». «Места у нас знатные, и рыбалка отличная, кстати», – окончательно расслабился гамбарен «Да, планируем и это удовольствие», – кивнул Роман. «Перейду к делу, чтобы не отнимать много вашего времени. Ваша компания одна из тех в России, что занимается производством Альфа-17, а значит, вы должны разбираться в том, о чем я спрошу. Скажите...» «Может ли быть такое, что некое незначительное отклонение в технологическом процессе приведет к негативным последствиям для принимающих препарат?» «Само собой», – подтвердил Арсен. «Технологический процесс производства препарата – фронтир фармацевтической мысли. Возможные негативные последствия до конца не изучены. Однако», – поспешил добавить он, видимо, увидев озабоченность на лице Романа, – Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из других стран. Все идет как должно, и уже через месяц мы планируем выпустить первую партию лекарства. Существенный срок заняла настройка оборудования. У нас много внимания уделяется производству каждой компоненты. Все процедуры соблюдаются со строжайшей аккуратностью. Вам следует понимать, что при производстве препаратов недопустимы никакие отклонения. Миллиграмм в плюс или минус может дать ужасные последствия практически в любом случае. Поэтому к таким сложным процессам мы допускаем только специалистов с большим опытом. Что ж, хорошая новость. Подошел официант и поставил перед Романом красивые чайники-пиалу, расписанные сине-белыми узорами, а перед Арсеном большую, европейского вида, чашку с ароматным кофе. Также с подноса на стол перекочевали блюдца, вазочка с разнообразным сахаром и ложечки под старину. Арсен, на правах принимающей стороны, налил Смирнову чай. «Благодарю», — Роман отхлебнул горячий чай с чеблицом. «Арсен Гамлетович, а может ли быть такое, что перевод технологического процесса на русский язык содержит ошибку, которая может привести к нежелательным последствиям?» — спросил он и заметил удивление на лице собеседника. Тот, размешивая сахар в кофе, усмехнулся. «Роман Игоревич, как я уже сказал, мы в тесном контакте с американцами и швейцарцами обсуждаем с ними процессы и результаты на уровне каждого компонента. Невероятно было бы не заметить подобную ошибку. Нет, нет и еще раз нет. Такое полностью исключено. Без точного техпроцесса мы никогда не получим допуск препарата на мировые рынки, а это очень важно для нашего бизнеса». «Надо же! Так что же, все было уткой? А как же документы из Evans Pharmaceuticals?» «Это отличная новость, спасибо. Подскажите, а среди компаний, с которыми вы ведете диалог, есть Evans Pharmaceuticals?» «Вот их как раз, увы, нет. Это сверхгигант в нашей индустрии. Нам, к сожалению, далеко до их уровня. Насколько мне известно, они уже выпустили партию. Опережают нас по графику на пару месяцев, так сказать». На них работают лучшие ученые, и они многое держат в секрете. Рассчитывают захватить рынок, но в Россию их не пустят, так что мы не спешим, для нас главное качество. «А что вы знаете об их исполнительном директоре Ричарде Паркере?» уточнил Роман. «Он же сам не ученый, а руководитель. Не издается, не контактирует с нами. К сожалению, я о нем ничего не слышал, кроме имени. Но как менеджер Паркер очень успешен, судя по результатам компании. Что ж, следует признать, что он получил ответы на все вопросы, которые мог задать гамбаряну Пообсуждав еще минут пять какие-то уже незначительные нюансы и не услышав ничего подозрительного, Смирнов плавно перешел на разговор о местных достопримечательностях. Странно было видеть в Армянине столь горячего патриота Пскова с опломбом, описывающего местный Кремль и памятник Александру Невскому. Посидев из вежливости около получаса, Роман сослался на то, что его уже ждет друг, и откланялся. Когда самый животрепещущий вопрос был снят, он расслабился и рассчитывал хорошо и спокойно отдохнуть, поскольку уже лет пять не видел Андрюху. Получить доступ к почте и телефону Кузнецова оказалось непросто. Он не проходил ни по какому делу. Пришлось импровизировать и подмазать кое-кого. В общем, в понедельник, когда Роман вернулся на работу, у него на столе лежали распечатки. По звонкам не было ничего интересного. Видимо, у Алексея имелся еще и служебный мобильник, с которого тот и делал все рабочие звонки. Почта же порадовала. Отправленное письмо Дмитрию Волкову с упоминанием Захара Ивановича Лукина. И ответ. Сами письма не содержали ничего ровным счетом, но Чуйка подсказывала Смирнову, что «это же неспроста». «Примечание. Это ж неспроста. Зря никто жужжать не станет». Цитата из советского мультфильма «Винни-Пух». Совпадение ли, что письмо было написано ровно в тот день, когда им пришла анонимка? Раздался звонок по служебному телефону, заставив Романа вынырнуть из сложного круговорота мыслей. «Полковник Смирнов слушает», — поднял он трубку старого надежного аппарата. «Рома, это Колываев». Роман, сидя, вытянулся по струнке. Генерал-полковник Колываев, начальник отдела. «Слушаю, товарищ генерал». «Скажи, ты зачем почту Кузнецова запросил?» Голос начальника был подозрительно мягок, как будто ему на самом деле было не очень интересно. Но Роман знал, что это обманчивое впечатление. Генерал очень сильно напряжен. «Прорабатываю одну зацепку, доложу рапортом». Сам он не знал, о чем докладывать, но отмазаться не выйдет. Придется всю историю выложить на стол в сыром виде. Либо погоны, либо нагоняй. Третьего не дано. — Послушай, не знаю, что ты там прорабатываешь, но ты бросай это дело, хорошо? — попросил генерал. — Есть. А что еще можно ответить? — Вот и ладно, бывай. — Колываев положил трубку. — Странно. И рапорта не потребовал. Просто остановил, даже не зная, что именно. Или все же кто-то другой тоже занимается этой же темой. Роман закурил и позвонил тому, кто ему добыл почту Кузнецова на личный мобильный. Абонент не сразу, но ответил. «Юра, привет. Слушай, будь другом еще раз. Подскажи, а за последнее время кто-то кроме меня интересовался Алексеем Кузнецовым?» «Рома», — замялся тут. — Не могу толком говорить. — Да ладно тебе, тут дело серьезное. Колываев интересуется. Схитрил он, сказав полуправду. Да, Колываев явно интересовался темой, но про то, что ему запретили копать, Смирнов аккуратно умолчал. — Ну, раз Колываев... — Снова засомневался Юра. — Слушай, там несколько дней назад его Замятин на полный контроль поставил. Все переписки, звонки... Но если еще детали хочешь, ты, пожалуйста, официальный запрос мне присылай. Само собой, спасибо. Роман положил трубку и затянулся сигаретой. Итак, Михаил Степанович Замятин. Он курировал контрразведку в космической программе. Заинтересовался перепиской с Волковым, видимо. А почему? Ничего в целом ведь важного. Ну, написал старый приятель, что тут для ФСБ интересного. Зачем ставить на контроль? И как они узнали? Впрочем, здесь все логично. Наверняка переписки космонавта мониторятся, вот и увидели письма. Он позвонил Замятину. «Миша, привет!» Сказал он в трубку, когда после полуминутной паузы услышал заспанное алло. «Рома, ты разбудил меня». «Прости, не знал. Набери, как выспишься». Тот попрощался и бросил трубку. «Черт, неудобно. Хотя... А почему Замятин спит?» Полдень же, странно. Смирнов позвонил секретарю. «Катя, подскажи, а Замятин куда уехал?» – спросил он у девушки. «Он уже неделю в штатах, Роман Игоревич. Колываев направил в командировку. Вы не знали?» «Не знал». «Конечно же, Миша спит, часовой пояс совсем другой». «Понятно, возвращается когда?» – уточнил он. «Не знаю, плавающая дата». «Спасибо, Катя». Он задумался, положив трубку. итак Колываев просит его не трогать Кузнецова. Того мониторит Замятин, который при этом находится в США по задаче генерала. Что происходит-то? И при тут Лукин, лекарство от рака и Эванс фарма Затушив сигарету, Роман вышел в коридор. Подойдя к новой кофемашине, стоящей за спиной у Кати, Смирнов нажал на кнопку «Капучино». Аппарат им поставили недавно, кофе он делал вкусный и, что при их зарплатах немаловажно, бесплатный. «Катя, будешь кофе?» – словно бы ненавязчиво спросил он и улыбнулся. «После вас сделаю, Роман Игоревич», – также улыбнулась девушка. «Хороший кофе у нас теперь», – сказал он, нарочито-лениво поддерживая беседу. Катя не была профессиональным агентом, не умела понять, когда ее пытаются разговаривать. «Что-то Михаил Степанович зачастил в командировке, не находишь?» «И не говорите, Роман Игоревич. Весь мир посмотрел. Раньше так много никогда не летал. А тут то во Владивосток, то в Иркутск, то даже на какой-то остров в Тихом океане. И в Штаты уже в третий раз. А ведь еще полгода назад из Королева не вылазил». «Да, интересная жизнь. Ну, мой кофе готов, пойду работать». Он еще раз улыбнулся и ушел. Итак, Владивосток, порт в Тихом океане, потом остров, потом США. Что-то он явно отправлял на остров и потом там же встречал. Что же? Программа «Морской старт» свернута уже несколько лет, как? Значит, они что-то новое в Роскосмосе придумали, может, запускают. И теперь в Штатах. Совместная программа? Почему секретная? Ничего же не проскальзывало про сотрудничество в космосе в последнее время. Кофе горчил Неприятно. Ну да ладно. Машинка, видимо, начала засоряться. Ничто хорошее не вечно. Вечером телефон опять зазвонил. Смирнов вздрогнул и взял трубку. Опасения подтвердились. «Рома, снова Коловаев, зайди ко мне». Генерал сразу положил трубку. Ну вот, холодок пробежал по телу. «Что-то он явно нарушил и попался». «Юра, что ли, его сдал? Черт!» Он выскочил из кабинета и быстрым шагом поднялся на два этажа к кабинету Колываева. Постучал. «Входи!» — сухо и коротко сказал из-за двери генерал-полковник. «Ох, что сейчас будет!» «Ты что, слов не понимаешь? Это не просьба была, а приказ!» Рявкнул Колываев, когда Роман вошел. «Иван Николаевич, я аж Кузнецова не трогал, как и приказали!» Попытался оправдаться Смирнов, заранее понимая, что это точно не поможет. «Ну нафига он стал копать, а?» «Ты с чего решил, что можешь расспрашивать про задачу Замятина?» «Не твоя епархия!» «Да просто поинтересовался, никаких же запросов не было от меня. Тут просто как-то пересекается все». Генерал указал ему на стул, Роман сел. Пару минут была тишина, Колываев размышлял. «Что пересекается? Выкладывай!» Роман выложил. Про Лукина, Анонимку, Лекарства, гамбаряна Кузнецова. Про мысли насчет связи Замятина и нового секретного проекта с США. Поздно утаивать. Выложил на блюдечке свои мысли. Выслушав его, генерал снова минут пять молчал. «Так», — сказал он и нажал кнопку на телефоне. «Иван Николаевич, слушаю», — ответил голос одного из операторов на громкой связи соедини с замятиным дима секунду в течение нескольких секунд была тишина а потом ответил миша товарищ генерал миша тут у меня смирнов скажи вам там о чем то имя захара лукина говорит нет иван николаевич так а эванс э рома как там дальше иванс фармасвичколс не дав смирнову и рта открыть уточнил замяин генерал посмотрел на романа тот кивнул «Знакомое им там название. А кому им? Где там? В Штатах? Что там происходит?» «Да, был только что интересный инцидент с ними и коллегами», — прозвучал заинтересованный голос в трубке. Колываев хмыкнул и с любопытством взглянул на Рому. «Слушай, Миша, похоже, Смирнов нащупал что-то, имеющее отношение к нашей задаче. Я его введу в курс дела, пришлю к вам через недельку». — Пока изучит все, а в детали на месте посвятишь. Будет тебе в помощь. — Слушаюсь. Рома, добро пожаловать в касс. — Что за касс? — мысли путались. — Наказания не будет? Генерал достал из тумбочки бланк. — Пиши фамилию, подписывай. Подал ему бумажку. Роман глянул мельком. Бланк секретности с удивлением уставился на генерала. — Я же уже под высшей формой. — Это еще выше. Сухо резюмировал начальник. «Подписывай, вариантов нет. Ты нам там нужен». Роман подписал. А потом Колываев рассказал ему такое, какое полковнику даже не снилось. Несколько дней он жадно изучал документы, которые ему предоставили. Невероятно. Пришельцы, земля, член могучей космической организации «Мистическое согласие. Комитет по адаптации к согласию, сокращенно КАСС, занимающийся организацией развития человеческой расы». В России не нашлось бы и нескольких десятков людей, которые были в курсе, и он теперь один из них. Вот почему сотрудники ФСБ теперь могли летать в США, а он еще удивлялся, как Замятина там не задержали. Теперь у них полное и абсолютное сотрудничество». Теперь их общий враг – возможные диверсанты, и, судя по всему, Лукин – один из них. Как еще объяснить тот факт, что он пытался сорвать производство нового инопланетного медикамента? «Рома, ты нашел Лукина?» – спросил его Колываев на очередном приеме. Захар Иванович неделю назад улетел в Лондон, где след его простыл. «Нет, он пропал, как сквозь землю провалился. У нас там плохо с агентами, сами знаете» знаю но это уже неважно теперь у нас там полно агентов британия оказывает полную поддержку и тоже ищет по описаниям камерам может у него есть и еще какой паспорт роман кивнул он знал что англичане помогают дело то общее но не верил в уровень их агентуры будь у россии там хорошая сеть наверняка бы нашли но за последние годы с этим стало туго последняя холодная война оставила свои шрамы «А что с его людьми?» – Колываев спрашивал и листал какие-то бумажки. «За Шульгиным ходим по пятам, но он словно что-то чувствует, ничего не делает, никому не звонит, ни с кем не встречается. Лакуненко улетел в тот же день, что и Лукин, он на Кипре. Тоже затаился, но его можем взять в любой момент. Подожди, главное не потерять. Возьмем, спугнем Лукина. Хорошо». Что касается Кузнецова, он работает, как и работал, будто ничего не знает. Типичная деятельность, ничего подозрительного. Фирма функционирует, торговля идет, логистика осуществляется. Следите дальше. Юру запряги, пусть аккуратно жучки поставят в офисе, машине. Уже сделано. Хорошо. Ты во вторник летишь в Вашингтон, там тебя встретят. Вот прикрытие для коллег. Колываев протянул ему бумажку чтобы думали, что ты расследуешь дело одного журналиста. Так всем проще будет. Ольге скажи, что, возможно, надолго». Роман не знал, радоваться ему или огорчаться. С одной стороны, долго семью не увидит, с другой стороны, станет штатным сотрудником КАС на месте в Нью-Арке, в самом центре операции. «Чего улыбаешься?» – грозно посмотрел на него генерал. «Не отдыхать едешь». «Что-то мне подсказывает, что твой Лукин всплывет там. На месте есть агент Джулиани Американец. Он под Эванс скопал и его чуть не грохнули. Сейчас в больнице с огнестрелом. Так что аккуратнее. Будь это отпуском, сам бы поехал». Роман кивнул. Про ранение агента Касс он не знал. Что-то неладно с этой фармкомпанией однозначно. «Я же в английском слабоват, Иван Николаевич». Замятин поможет, если что не поймешь. Ему по долгу службы приходится знать, как по-ихнему балакать. Роман снова кивнул, изучая легенду. Да уж, смешное дело, дутое. Наверняка специально для такой легенды и создано. Яйца выеденного не стоит, очевидно, журналист чист. Но повод поехать есть, а это главное. Командировочные выделим по повышенному разряду. Найдешь Лукина, передай его генералу Харрису, надежный агент. «Славно мы с ним воевали в свое время!» На лице Колываева появилась улыбка. «Надо же, бывший враг стал союзником, да еще и надежным!» «Как быстро инопланетяне изменили мир!» «Ты всегда был хорошим сотрудником, Рома», — паотически продолжил генерал. «Чуйка у тебя первоклассная. Другой на твоем месте копал бы в другом направлении и попался бы на уловку Лукина». Да я и сам бы попался и уже раскручивал бы идею о заговоре США и закрывал бы производство лекарства. Касс всех объединил, но сомнения и страхи у службистов остались. Годы противостояния никуда из памяти не делись. Так что хорошо, что ты попался ему на пути. Уверен, ты разберешься, что и как. Прилетишь, пообщайся с Джулиани и Ричардом Хейзом из НАСА. «Так точно». Я пока что не понимаю, зачем простому торгашу пытаться расстроить согласие. И почему он вообще в курсе. Роману была приятно похвала, но требовалось анализировать происходящее, а не гордиться. Никто не понимает. Нестандартный подход нужен, поэтому ты и летишь. А сейчас возьми пару дней отпуска, слетай с женой в Сочи, отдохни. А то потом черт его знает, сколько тебя не будет. А вот за это спасибо. Иван Николаевич.